Сухов и сам толком не помнил, как он, оглушенный и отброшенный взрывной волной, сумел выбраться на берег и скрыться в темноте. Когда Сухов вернулся в отряд, весь оборванный, опаленный, в ссадинах и кровоподтеках, его немедленно затребовал к себе командир Кавун. Знаменитый красный камбрик без лишних разговоров на здание другим бойцам влепил героя пять суток строгого ареста за самовольное без приказа действие. Сухов тут же, как и положено арестанту, без пояса и головного убора, дабы не позорить звёздочку на кипаре, был отведён под винтовкой на гарнизонную гауптвахту, которая была оборудована в одном из стоелов клинабитной конюшни. Сухов минута в минуту отбыл свой срок в застланном свежей соломой стойле, под сочувственное ржанье гарнизонных коней. на строгой губе, и рацион был строгий, только хлеб и вода, а прилечь до отбоя не разрешалось ни на минуту. Этот порядок должны были неукоснительно блюсти караульные. Но часовые из местных красноармейцев, узбеки, туркмены, киргизы очень уважали Сухова за взрыв плотины ненавистного Асланбая. между собой они стали почтительно и любовно называть Сухова шайтан, что в переводе значило чёрт, и целыми днями таскали ему разные угощения: кто курило, кто горсть урюка, кто чурек со свежим сыром. Они натаскали в стойло целую копну свежей соломы и разрешили арестанту валяться на ней сколько он захочет. Таким образом, Сухов за 5 суток отдохнул и отоспался за всю войну и даже малость поправился, убедившись на деле в справедливости старой истины, не имея ста рублей, а имея сто друзей. После отседки Сухова на губе Комбрик Кавун снова вызвал его к себе. Мудрый командир, опять же на зидание остальным, решил отметить и другую сторону самовольного поступка красноармейца. За умение и находчивость при проведении смертельно рискованной операции и за то, что Сухов при этом сумел остаться в живых, знаменитый командир бригады наградил его перед тройным именным револьвером и наручными часами. На револьвере было написано: красноармейцу Сухову М.В. Кавун На часах не было никакой надписи. Они были величиной почти с будильник, сверкали как новенькие, но, к сожалению, не работали. Всё же Сухов обрадовался этим часам больше, нежели револьверу, поскольку оружие в своей военной жизни он перевидал немало, а наручные часы увидел впервые. Карманные встречались, а вот наручные да ещё такие выдающиеся никогда. Жаль было, конечно, что они не ходили, но Сухов особенно не расстраивался. Он надеялся по возвращении в Нижний сразу починить их, и уж тогда щеголять при таких часах всем на зависть и удивление. Лежавший на крыше Сухов в очередной раз посмотрел на свои часы и подумал, что именно это их свойства вызывать зависть и удивление. Как удачно использовано было им вчера привлечение его нукером. Таким образом получалось, что часы спасли ему жизнь. Вспомнив о нежном, Сухов тут же стал думать о встрече с Катей. Внезапно истошный вопль, писклявый и крайне неприятный на слух, прорезал ночную тишину. Сухов даже вздрогнул и покачал головой. За этим воплем прозвучал другой. Это проснулись павлины во дворе Верещагинского дома. Тем точь-точь же ответили петухи в разных концах города. Тонкая полоска синевы появилась на востоке. Она начала расширяться, светлеть. Быстро отступила тьма, и вот уже алые краски восхода заиграли в полнеба. Бочки с горящим керосином больше ничего не освещали. Только высокие столбы чада поднимались над ними. Тревожная ночь кончилась и наступил новый день. Сухов спустил ноги с парапета, потянулся, разминая задубевшее на каменном ложе тело. В люке появилась взлохмаченная голова Петрухи. Он выбрался на крышу со своей неизменной винтовкой в руках. Всё нормально, товарищ Сухов, весело проговорил он. Скоро Рахимов прибудет. Рахимов, говоришь? Это хорошо бы, Рахимов, вздохнул Сухов. А вот если другие гости нагрянут, тут снова раздался павлиный вопль. Петруха посмотрел в сторону таможни. От чего бы это, товарищ Сухов, спросил он? Такой красивый хвост и такой противный голос. Для равновесия, ответил Сухов. Павлину хвост, а соловью голос. "Это точно, копируя Сухова, обрадованно подтвердил Петруха. У соловья оперение, но ну, совсем не кудышнее. Мы их у нас в Рязани каждую весну ловили. Когда он поёт, его рукой брать можно?" "Можно", кивнул Сухов. "Но вообще-то, он повёл головой в сторону Вещетинского дома. Это не павлин, а его подружка орала, так что хвост здесь ни причём". "Товарищ Сухов, я пойду" Выгляжу там, что к чему, сказал Петруха, отводя взгляд.